стал вопрос, как брать Иерусалим. Аленби читал Библию каждый день, пытаясь понять, каким путем следует приближаться к Иерусалиму, чтобы не попасть в западню. Одновременно Аленби хотел избежать боев в городе и окрестностях. Он решил обходным маневром просто перерезать дорогу Иерусалим на Аблус, шхем, отрезая таким образом турецкие силы в городе от снабжения и заставить турков покинуть город без боя. Англичане захватили деревню Кастель по дороге Яффу Иерусалим, и холм на Бисам-Вил, на Бисамуэль, около самого Иерусалима. Разглядывали город в бинокль, но дальше не двигались. Англичанам, подошедшим с севера, удалось перерезать дорогу на Наблус, а англичанам, двигавшимся с юга от Хеврона, удалось подойти к Вифлеему. Родину Христа они заняли 8 декабря. Иерусалимцы замерли. Турки, которыми командовал немецкий генерал фон Филькенхайн, решили уйти из города сами. Турецкий губернатор бей разбил молотком телеграф, украл коляску с лошадьми в американской колонии и отбыл с войсками. Город пришлось сдавать мэру Хусейну Салиму Аль-Хусейни. Он хорошо оделся, сел на коня, прихватил с собой начальника полиции, шведского фотографа Ларсена, соорудил белый флаг и отправился искать победителей. Победители, правда, не знали, что они уже победители. Пока мэр Иерусалим собир... Иерусалима собирался, один британский офицер из лагеря севернее города решил добыть себе яиц на завтрак. Он, как англичанин, уважал English breakfast. Офицер отправил своего повара и еще одного рядового в ближайшую деревню за провиантом. Эти двое сбились с пути и натолкнулись на небольшую группу штатских под белым флагом. Мэр представился и заявил о намерении сдать город. Солдаты вообще ничего не поняли и вернулись назад. Озадаченный мэр поехал дальше, на запад, искать победителей. Он вскоре натолкнулся на двух сержантов в шортах, не по сезону Седжвика и Аркомба, разведчиков. Мэр начал сдаваться. Фотограф Ларсен сержантов сфотографирован. Сержанты ключи не приняли, но обещали доложить начальству. Мэр остался ждать на окраине города. Он дождался двух артиллерийских офицеров, Бекка и Берри. Офицеры, однако, сильно торопились. Им следовало открыть огонь по арьергарду противника. И они искали этот самый арьергард. Немного спустя, наконец-то, появился подполковник Бейли, который после разговора с мэром связался по радио с генералом шия В это время офицеры-артиллеристы арьергард нашли. Единственный бой, который все же случился у Иерусалима, произошел на Масленичной горе. Турки отступили окончательно. Как раз в это время появился бригадир Уотсон, командир 60-й пехотной дивизии. И мэр начал сдаваться в пятый раз. Уотсон благодушно согласился принять письменную декларацию о сдаче города и осведомился, где он вообще может выпить горячего чаю декабрь декабре все-таки. Вся процессия двинулась вместе с ним назад в город по Явской дороге, к больнице Шаарей-Цедык. Больницей управлял доктор Моше Уоллах, религиозный еврей. Он-то и догадался встретить английского бригадира хлебом и солью. Народ посыпался на улицы, евреи и арабы вперемешку. Каждый английский солдат встречался как герой. Между тем, приключения мэра города не закончились. Когда позже подъехал к Иерусалиму генерал-майор Шира, и мэр ему сдался у башни Давида в старом городе окончательно. Наконец, 11 декабря 1917 года, настал черед генерала сэра Эдмонда Алленби торжественно вступить в Иерусалим и принять город Умера Аль-Хусейни. Он вошел в старый город пешком. Как же я могу въезжать в этот город, если был некто до меня, который входил в этот город пешком? Он явился в сопровождении представителей Франции, Италии и США. Он прочитал тщательно составленную в Лондоне декларацию, которую потом перевели на арабский, врит французский, итальянский, греческий и русский языки. Все сходилось на том, что Алленби был очень импозантен. Так как война еще продолжалась, Алленби остановился со своим штабом в госпитале Августа Виктория, который имел колокольную церкви на очень выгодном месте, на самом грибне водораздела между равниной Средиземного моря и лощиной Мертвого моря, а также реки орда. В хорошей бинокле в хорошую погоду с этой колокольни можно было обозреть пол Палестины. Многие англичане поселились в квартале среднеазиатских евреев в Бухарском квартале, где жили выходцы из Бухары, Самарканда и Ташкента. До войны бухарские евреи были самой богатой общиной города. Многие из них выгодно занимались продажей ковров. Во время всей войны турки реквизировали большое количество зданий в квартале, и теперь они стояли пустыми. Кроме того, с началом русской революции связь со Средней Азией временно оборвалась, денежная помощь бедным прекратилась, а у богатых были конфискованы капиталы, размещенные в Бухаре. Община, которая оселилась в Иерусалиме с 1870-х годов, оказалась в очень стесненных обстоятельствах. И сдача домов и квартир в наем английским войскам и чиновникам дала ей новый источник доходов.